Они сидели в крипте часовни. Мисс Лупеску водрузила на стол два пластмассовых контейнера и сняла крышки. Указала на первый. «Густой ячменно-свекольный суп». Потом на второй. «Салат. Ты должен это съесть. Я сама для тебя приготовила». Ник недоверчиво уставился на нее. Еда от Сайлоса обычно была в фабричной упаковке. Он покупал ее в ночных магазинах, где не задавали лишних вопросов. Ещё никогда мальчику не приносили еду в пластмассовом контейнере. «Пахнет гадко!» «Если не возьмёшь в руку ложку, будет ещё гажа. Остынет. А теперь ешь!» Голодный Никт взял пластмассовую ложку, окунул её в бордовое варево и принялся есть. Суп был склизким и непривычным, но Никто всё-таки не вывернул. «Теперь салат!» Мисс Лупеску сняла крышку со второго контейнера. Там оказались крупные кубики сырого лука, свёклы и помидора в густой уксусной заправке. Никт положил кусок свёклы в рот и начал жевать. Рот тут же наполнился слюной. Мальчик понял, если он это проглотит, его стошнит. «Я не могу. Он полезный. Меня вырвет». Они возрились друг на друга. Маленький мальчик со спутанной пепельной шевелюрой и строгая бледная дама с гладко зачесанными седыми волосами. «Съешь еще кусок!» «Не могу! Будешь сидеть тут, пока не доешь!» Никт выбрал уксусно-вонючий ломтик помидора, разжевал и проглотил. Мислу пяску закрыла контейнеры и поставила их в хозяйственную сумку. «Теперь уроки!» Стоял разгар лета, по-настоящему темнело не раньше полуночи. В тёплых сумерках Никт, уроков в такое время у него не было, часами играл, исследовал уголки кладбища или забирался на деревья и ограды. «Уроки?» — переспросил он. «Твой опекун хотел, чтобы я тебя учила?» «У меня есть учителя. Мисс Летиция Бороуз учит меня письму и чтению. «Мистер Пенниворт преподает по собственной исчерпывающей образовательной методе для юных джентльменов с приложением в пользу усопших. Я хожу на географию и много еще куда. Мне не нужны новые уроки». «Так ты все знаешь, мальчик? Шесть лет и уже всезнайка?» «Я так не говорил». Мисс Лупеско скрестила руки на груди. «Расскажи мне про упырей». Никт попытался вспомнить все, что за эти годы услышал о них от Сайлоса. Лучше держаться от них подальше. И это все? Почему подальше? Откуда они берутся? Куда уходят? Почему нельзя стоять возле упыри и двери? А, мальчик. Никт пожимал плечами и мотал головой. Перечисли все виды разумных существ. Начинай. Никт задумался. Живые, э мертвые. — он помолчал. — И кошки. — Мальчик, ты невежда, — заключила мисс Лупеску. — Это плохо. И ты доволен своим невежеством, что куда хуже. Повторяй за мной. Есть живые и мертвые, дневной народ и ночной, упыри и туманные твари, горние охотники и псы господни, и те, кто ходит сам по себе. — А вы кто? — спросил Никт. — Я? — строго ответила она. «Мисс Лупеско». «А Сайлес?» «Сайлес, он сам по себе». Никт еле дотерпел до конца урока. Когда его учил Сайлес, было интересно, и Никт часто даже не замечал, что его чему-то учат. Мисс Лупеско вдалбливала ему знания в виде бесконечных перечней. Никт изнывал в часовне, а снаружи его ждали летние сумерки под призрачной луной. Когда урок закончился, Мальчик убежал прочь в самом дурном расположении духа. Играть было не с кем. Лишь большая серая собака рыскала среди могил, но к нему не подходила, пряталась то за камни, то в тень. Неделя шла, и лучше не становилась. Мисс Лупеску все так же носила Никту свою стряпню. Утопающий в жиру клетски, густой фиолетовый суп с комком сметаны, остывший вареный картофель холодные сардельки с кучей чеснока, крутые яйца в сером неаппетитном соусе. Никт старался есть как можно меньше, только чтобы не рассердить мисс Лупеску. Уроки продолжались. Два дня она учила его только тому, как позвать на помощь на языках всего мира. И била по пальцам ручка, если он запинался или забывал. На третий день мисс Лупеску бросала. По-французски. «Оскор!» «Азбука морза! «С.О.С. Три точки, три тире, еще три точки». «На языке ночных мверзей». «Что за ерунда? Я даже не помню, кто такие эти мверзи». «Безволосые крылатые твари. Летают низко и быстро. В этот мир они не заглядывают, затопорят валом небе над дорогой в Гульгейм, город упырей». «Мне это никогда не пригодится». Мисс Лупеску поджала губы сильнее, но сказала только «ночные мверзи». Никт издал в глубине горла звук, которому она его обучила, гортанный, похожий на орлиный клёкот. Мисс Лупеску фыркнула. Сойдет. «Когда же вернется Сайлис?» — подумал Никт. «Иногда по кладбищу ходит серая собака, с тех пор, как вы приехали. Она ваша!» Мисс Лупеску поправила галстук. «Нет». «Урок закончен?» «На сегодня — да. Вот список, который ты прочтёшь и выучишь до завтра». Списки мисс Лупеско были написаны бледно-фиолетовыми чернилами на белой бумаге и странно пахли. Никто ушел с новым заданием на склон холма, сел и начал вчитываться, но никак не мог сосредоточиться. В конце концов он свернул лист и придавил камнем. Этой ночью никто не хотел с ним играть. Не с кем было поболтать, побегать, полазить по деревьям под огромной летней луной. Никт пошел в гробницу Оуэнсов, чтобы найти сочувствие у родителей. Однако миссис Оуэнс и слышать не хотела о том, какая плохая мисс Лупеску, ведь ее выбрал Сайлес. Мистер Оуэнс, что еще хуже, просто пожал плечами и завел рассказ о том, что в детстве работал под мастерием у краснодеревщика и был бы рад обучаться всем тем премудростям, какие преподают Никту. «А тебе не пора за уроки?» — спросила миссис Оуэнс. ***Никт молча сжал кулаки и, громко топая, вышел.